Глава пятая. Выживший. «Вертайте взад, откуда приперлись! Нам тут всяких колобродов не надо!» — раздался крик из открытого люка подвала. «Дед ебаный, выпей уже таблетки и успокойся!» — пробормотал себе под нос я. «Че ты там пиздишь, разбойник сраный?» — донеслось в ответ. «Пойди сюда и посмотрим, как ты будешь разговаривать со стрелой в брюхе!» «Я говорю, мы вам зла не желаем и грабить не собираемся! Хотим поговорить!» Крикнул я в ответ, не спеша убирать клинок за поезд на тот случай, если этот ёбнутый решит выползти наверх. Он уже чуть не убил меня, стоило мне попробовать спуститься в этот треклятый подвал». Спасло только то, что там довольно темно. Болт вошел в деревянную балку почти по самое оперение в паре дюймов от моего лица. И можно было бы двинуть дальше. Арбалет — это такая штука, которую надо довольно долго готовить к выстрелу. Вот только у этого упыря оказалось их несколько, и все уже давно заведены. Второй болт саданул меня в шлем». Удар пришелся по касательной, но и этого хватило, чтобы у меня в глазах потемнело, а ноги сами собой подкосились. Если бы не Вернан, вовремя сообразивший оттащить мою тушку назад, я бы так и остался лежать там, в сыром, вонючем подвале. «Тогда говорите оттуда! Кто такие? Откуда прибыли? И хер ли вам тут надо?» «Да из Демерворта мы!» — крикнул я. «Прибыли с караваном! Мы бы и дальше пошли, да тракт занесло снегом так, что лошади пройти не смогли!» «С караваном, говорите? С каких это пор купцы и ярмарочники стали выглядеть, как головорезы!» Он, похоже, и впрямь умом тронулся, — тихо прошептал Вердон. «Остался один на всю деревню, окруженный какими-то кровожадными тварями». Тут бы радоваться надо, что в окрестностях появились люди, способные дать отпор уродам, а он вместо хлеба и соли глотку терет так, что на той стороне хребта, наверное, слышно. «Видимо, мы не первые люди с оружием в этих краях», — хмыкнул я и снова повернулся к подвалу. «С таких, что мы не ярмарочники, мы наемники! Наемники, слышишь? Не грабители с большой дороги!» «Как по мне, это одно и то же. Упердывайте туда, откуда пришли, и оставьте нас в покое, иначе я вам столько стрел в засажу, что вы до конца жизни сидеть не сможете». М да, так мы ни до чего не договоримся. Но кое-что все же теперь ясно. В подвале он не один, но остальные по какой-то причине предпочитают молчать. «Зараза!» По-хорошему, нужно и впрямь их оставить на растерзание упырям. Вот только у него могут быть сведения. Очень ценные сведения, способные спасти немало жизни наших бойцов. Что ж, раз при помощи дипломатии не получилось, придется импровизировать. Я окинул комнату взглядом, пытаясь понять, чем можно защититься от стрел. «Эх, сюда бы парочку хороших ростовых повес, но их у нас нет. Зато есть тяжелый дубовый стол, почти целый. Одному мне его не поднять, но вот если вдвоем...» «Вернан, хватай!» — скомандовал я, берясь за одну из ножек стола. «Сейчас штурмовать будем!» «Ты с ума сошел!» — возмутился лекарь с этим. «Да мы его не...» «Хватай, говорю!» Парень спорить не стал. Взялся за ножку стола с противоположного конца и попытался его приподнять. С первого раза вышло не очень. Столешница перевесилась вперед и упала, подняв тучи пыли, чуть не утянув нас за собой. Пришлось браться за сам ее низ и буквально взваливать тяжеленную деревяшку на себя. Дальше дело пошло полегче. Мы доволокли ее до спуска в погреб и начали неторопливо спускать вниз. И вот тут начались проблемы. Лестница была узкой и крутой, ступеньки опасно скрипели под тяжелыми сапогами, а столешница отчаянно вихляла, то и дело пытаясь вырваться у нас из рук. «Ебаный ты ж хер!» донеслось из дальней стороны подвала, а следом послышался щелчок карбалета. Столешница дернулась, болт прошиб ее насквозь, но застрял в вязком дереве, уставившись своим коленным наконечником прямо мне в лицо. Хе-хе, работает ведь-то хлипкая деревянная ступенька подломилась под тяжелым, окованным сталью ботинком. Нога провалилась в пустоту и потянула меня за собой. Я вцепился руками в столешницу, пытаясь удержать равновесие. Вернон явно не ожидал этого. Он тоже ухватился за доску покрепче, стараясь меня вытянуть. Но вместо этого оступился и полетел следом. Удар выбил воздух из легких. По спине со всего маху садануло столешницей, а поверх доски упал Вернон, буквально впечатав меня в пол. Мир перед глазами Потемнел. Стало трудно дышать и шевелиться. Где-то наверху застонал и заворочался Вернон. Не дергайтесь, подпердыши! Раздался голос засевшего в подвале деда. Они то живо отправитесь к своим проклятым богам. Подпердыши? С трудом выдавил из себя лекарь. Это что, мать твое, за ругательство такое? Это ты хочешь узнать перед смертью? поинтересовался хозяин дома. «Не знаю, как он...» С трудом выдавил из себя я. «А я перед смертью ничего не хочу узнавать. Перед смертью я хочу трахнуть девку посмозливее. У тебя есть? Вряд ли. Да и сам ты на девку тоже не особо тянешь. Потому...» Воздух закончился, и мне пришлось судорожно пропихивать новую порцию через глотку, попутно пытаясь выбраться из-под столешницы и лекаря. «Убери свою тыкалку и давай уже поговорим. Мы не грабить пришли, а помочь». «Это мы еще посмотрим». Старик отошел на несколько шагов назад и уселся на скамейку, но самострел не опустил. «По крайней мере, вы не похожи на людей горных кланов. Их бы я убил сразу». «Ну, так кто вы и откуда?» «Уже говорил», — бросил я, поднимаясь на ноги. «Наемники из Демерворта шли в Вестгард, но в юге и метели застали на завод дороге, вынудив остановиться тут. По правде говоря, мы не хотели этого делать. Место тут поганое. По пути нам попалось несколько разоренных деревень. Все убиты, выпотрошены, частично съедены. На сотню верст не осталось ни одной живой души». «Да...» Голос старика стал мечтательно-ностальгирующим. Раньше это был хороший край. Богатые копии, мелкие горные речушки, леса, богатые дичью, а в озере такой осетр. Но в эту зиму все похерилось. Теперь это гиблые земли. Зря вы тут остались. Теперь вы все погибнете. — Ты же не помер, — возразил Вернон. Значит, дотянуть до весны тут как-то можно. «Не знаю, почему», — покачал головой старик. «Быть может, боги нас сохранили для какого-то дела, а может, просто повезло». «Нас? Кого нас?» — поинтересовался я. «Меня и Маришку, дочку мою значится. Только мы одни на всю деревню живые ты и остались». «А говоришь, девки у него нет», — хмыкнул Вернон. Старик тут же напрягся и поднял свой арбалет. «Интересно, что еще у него в закромах припрятано?» «Да расслабься, дед!» Примирительно поднял руки, я думаю, как бы половчая засветить лекарю за такие своевременные шуточки. «Мы не насильники. Нафиг нам твоя дочка не упала? И закрома то и тоже. Хотя кое-что нам от тебя все таки нужно». «И что же?» Поинтересовался он, не опуская своего оружия. «Что готовы предложить взамен?» «Сведения». Сведения о тварях, с которыми нам предстоит иметь дело, о том, что творится в округе, о том, как погибла деревня и о горных кланах. Говоря проще, нам нужно знать все. «Еще нам пригодились бы гвозди и скобы, которые тут есть», — добавил Вернон. «Мы ремонтируем старую усадьбу или острог, что на холме. Думаем удержаться там, но без инструментов и материалов получится сделать немногое». «А предложить мы можем кровь, еду и безопасность», — продолжил я, «по крайней мере, до тех пор, пока нас не убьют. А я очень надеюсь, что нас тут не убьют. Но если все остальные такие же вояки, как и вы, то надежды напрасны, вам и до рассвета не протянуть». Ухмыльнулся Стрик, но тут же посерьезнел. «Лекарь у вас есть? У меня Маришка захворала. Лежит целыми днями, стонет». «Я уж и богульник пробовал, и собачью травку. Ничего не помогает». «Лекарь стоит перед тобой», – кивнул Вернон. «Но лечить ее я тут не буду. Слишком опасно. Судя по тем следам, которые мы видели, твари вполне могут передвигаться днем. Она сможет дойти до острога». «Да волоку, если нужно», – кивнул старик. «Тогда собирай вещи», – ответил ему я, поднимаясь наверх. Молотки, лопаты, гвозди, скобы. Если есть что для работы по дереву, тоже бери. все сгодится. Ждать их пришлось недолго. Должно быть, кузнецу и самому давно уже осточертело сидеть в этом холодном подвале. А может, он просто надеялся побыстрее вылечить дочь. Так или иначе, спустя пять минут он, кряхтя и матерясь, уже вылезал из погреба с мешком инструмента в одной руке и в обнимку с молодой и довольно красивой девицей. Вернее, она была бы красивой, если б не бледно-зелёный цвет кожи, опухшее лицо, помутневший взгляд и сипящее с присвистом дыхания. Дело, похоже, было и правда плохо. «Сможешь такое вылечить?» — поинтересовался я уверенно. «Не знаю», — покачал головой лекарь, «очень похоже на удушающую подагру. Если это она...» То в два счета, но ее очень легко перепутать с дыханием смерти, и ежели это оно, то девчонку даже боги не спасут. «Ну, можем идти», — поинтересовался старик, выбравшийся, наконец, наружу. «Да», — кивнул я, — «не стоит тут задерживаться. Те твари, которые тебя преследовали, могут вернуться в любой момент». Мы двинулись вперед к главным деревенским воротам, шли медленно, то и дело оглядываясь, нет ли погони, но твари пока не спешили показываться на глаза. Быть может, ушли, видно было далеко, до самого озера и кромки соснового леса, так что упрей мы бы заметили задолго до того, как они бы к нам приблизились на расстояние выстрела». Долгое время молчали. Старик пыхтел, пытаясь уволочить дочь, буквально висевшую на его плечи, тяжелый мешок с инструментами. Мы с Вернаном пробивали им путь по глубокому нетронутому снегу. Но когда поваленные деревенские ворота остались позади, а мы, наконец, добрели до собственного следа, оставленного еще ранним утром, деда, наконец, прорвало. «Так звать-то вас как?» поинтересовался он, меня вот Эдрином кличут. «Я Генри, а это Вернон», — бросил я, оглядываясь назад. Врагов не было видно, но в душе у меня начало зарождаться нехорошее предчувствие, и дело было даже не в тварях, которые могли прятаться за ближайшей избой, не в таинственных горных налетчиках, которых упоминал кузнец. Тревогу внушала сама эта деревня». Ее обитатели умерли очень жестокой кровавой смертью, перед ней они наверняка мучились. Многие не успели завершить свои дела на этом свете, и ничего хорошего для нас это не предвещало. — Ты ничего не чувствуешь? — поинтересовался я уверенно. — Странное ощущение. — Да вроде ничего, — пожал плечами лекарь. Только уж больно холодно снова стало, и солнце, похоже, за тучами сейчас скроется, поди опять метель собирается. Наверное, это ощущают только те, кто наделен магическим даром. Надо будет потом поинтересоваться у Айлен, не заметила ли она чего странного. Конечно, с этой подколодной змеюкой общаться нет никакого желания, но когда речь идет о выживании... Через желание приходится переступать. «А мне вот тоже не по себе, внезапно подал голос старик. Дурное это стало место, нечистое. Много страданий в нем скопилось, много смерти, да еще и над богами здесь поглумились. Земля крови напилась боли человеческой, и теперь сама болит и так же стонет, когда души неприкаянные по ней, значится, ходят. Я что-то никаких душ неприкаянных не вижу, бросил Вернон и на всякий случай огляделся по сторонам, только брошенные хаты, да снежные заносы. И не увидишь, пока что, покачал головой старик. Они прячутся, копят силы, готовятся. Готовятся к чему? спросил я, не сбавляя шага. После рассказов старикам мне отчаянно захотелось вернуться под защиту стен нашей небольшой крепости, и больше никогда не ходите в эту проклятую деревню. Нет, конечно, кое-как справляться с духами я умею, но с духами-одиночками, а не с толпой беснующихся призраков». «Ксеношницы!» — почти шепотом пробормотал старик. «Дню, когда и не день вовсе. Солнце есть на небе, но не светит. Стоит все черное, а свет от него льется. Красный, что твоя кровь! В этот день непрекаянная душа становится ближе к миру живых, обретает новую плоть, чтобы попытаться отомстить своим обидчикам. Если у нее это получится, она упокоится с миром уже навсегда. — А если нет? — спросил Вернон, тоже невольно ускоряя шаг. — Ежели не получается это у нее, то она вновь переходит в мир духов, — ответил старик до следующей всенощницы. Но бывают и иные души, беспокойные, неуемные, жаждущие крови, те, кто не хочет ждать. Такие, когда их призрачная плоть начнет таять, могут попытаться найти себе новое вместилище человека, оказавшегося рядом. Ежели он духом слаб, то они изгоняют из него этот самый дух и становятся на его место». Перед глазами появилась надпись «Навык Охотник достиг третьего уровня. Получено 20 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 110 опыта». «Ну класс! Просто, блядь, охуенно!» «Помимо тварей, горных разбойников и прочей неведомой херни», которая творится в округе, у нас еще стая голодных духов, которые рано или поздно попытаются завладеть нашими телами, нарисовалась. И что мы можем им противопоставить? Огненные шарики Айлин, которых максимум может быть два штука, мою недонекромантию, которая способна изгнать лишь от того духа за раз, или магию Ансельма, который и вовсе лежит будто овощ, и явно не собираясь нам помогать, Про остальных можно даже и не вспоминать. Они хорошие бойцы, но мечели Секира подействуют лишь на противников, наделенных настоящей, а не призрачной плотью. По ходу дела придется мне взяться вплотную еще и за некромантию. Благо гримуар Бенны не остался в закромах епископа, как это произошло с ее кольцом. «Умеешь ты, дед, страху напустить!» — нервно поёжился Вернон. — И когда, по-твоему, эта всеношница будет? — Да как это когда? — удивился кузнец. — Известно когда. Перед зимним солнцестоянием. Ну, когда солнце заканчивает убывать, и день начинает удлиняться. А он через неделю уже должен быть. — Еще лучше. Времени остается совсем мало. А мы еще с тварями даже не разобрались. — Да уж... «Зима, похоже, будет веселой!» «Стой! Кто идет?» Окрик застал меня врасплох, заставив вздрогнуть и оторваться от невеселых мыслей. «Генри, ты что ли? А мы уже гадать начали, куда вы с Верноном запропастились!» Кричал Освальд. Парня поставили дозорным на ворота нашей импровизированной крепости. «Ну как на!» На телегу, которая их подпирала и не давала створкам упасть. Никакого парапета к полуразрушенному деревянному частоколу, естественно, не прилагалось. Мм да, и вот здесь нам предстоит отбиваться от тварей и бандитов из горных кланов. Не это строк надо приводить в порядок как можно быстрее. Стены есть стены, а на поле боя они дают серьезное преимущество, как ни крути. «Да я это я! Че глотку драть-то? Хочешь упрей со все округи созвать? Давай уже, запускай нас внутрь!» «Так это, вон через проломы заходите!» Парень указал на дыру в стене, откуда довольно давно выпало несколько бревен. «А кто это с тобой?» «Кузнец местный. Он один из всей деревни выжил. Вот ведем на допрос. Может, хоть он сможет что-то интересное рассказать про то, что здесь произошло». «Поведаю все, что знаю!» – поддакнул дед. «Где Бернард-то сейчас?» – поинтересовался я с неимоверным облегчением, заходя во внутренний двор нашей маленькой крепости. «Все-таки ходить и оглядываться, постоянно ожидая нападения со спины, было крайне утомительно. Нужно ему доложиться!» «Он в доме, общается с разведчиками. Вроде как у них тоже есть какие-то вести». Кивнул парень и снова вернулся к созерцанию окрестностей. «Надеюсь, хорошие», — тихо пробормотал себе под нос я. «Должны же в этой жопе быть хоть какие-то хорошие новости», — повернулся к старику и добавил. «Ладно, нечего на морозе стоять. Пошли внутрь. Расскажешь, наконец, что именно тут произошло».